Глава 7. Как создать агентство, неулавливаемое радаром. Дефицит рекламы, которая действительно может миновать защитный радар, объясняется тем, что организационная структура лишь очень немногих компаний позволяет создавать удачную рекламу, у которой есть хотя бы небольшой шанс остаться невидимой для радара. Можно с уверенностью сказать, что большинство агентств и клиентов, состоящих в партнерских отношениях при разработке проекта, не берут в расчет потребительский цинизм, а те, кто учитывает этот фактор, редко уделяют ему должное внимание. Получается, что организация и структура компаний не позволяют создавать эффективную прорывную рекламу. Почему так происходит? Этот вопрос мы и намерены обсудить в настоящей главе. Единственный эффективный способ сломить цинизм и сопротивление потребителя, это организовать свою компанию так, чтобы в центре ее был конечный потребитель. Потребитель должен быть не просто нашей целью и заказчиком, но именно клиентом, любит повторять президент нашего агентства Розмари Райан. Но добиться этого гораздо труднее, чем кажется, поскольку очень немногие компании согласны нести соответствующие скрытые издержки. Эти издержки связаны с тем, что придется ставить клиента выше руководства компании, интересов членов семьи руководства, розничных продавцов и биржевых аналитиков, а это означает, что вести дела следует совершенно по-новому. Настоящая глава, вероятно, будет самой трудной для восприятия, потому что в ней ставятся под сомнение привычные представления о рекламной отрасли в целом. Цинизм. Цинизм свойственен не только потребителю. Он существует и в отношениях между агентством и заказчиками, просачивается в рекламу и снова выплескивается на потребителя. Цинизм клиентов многих клиентов еще в школах бизнеса учат не доверять агентствам в результате у них складывается следующие неверные представления первое агентства просто хотят побыстрее получить гонорар второе персонал агентства и в особенности креативщики не умеют по настоящему вести бизнес третье агентство как малые дети за ними нужен глаз да глаз. Сложившееся отношение к агентствам заставляет последнее вести себя в соответствии с устойчивыми ожиданиями, что вообще свойственно людям. Если во время продолжительного напряженного процесса разработки рекламной кампании возникают какие-либо проблемы, негативные ожидания всегда позволяют клиенту сказать «Ну вот, я же говорил, такое недоверие» делает невозможным создание рекламы, неулавливаемой радаром, рекламы, выходящей за безопасные рамки удобных шаблонов, которые автоматически засекает потребительский радар. Цинизм агентств. Агентство часто относится к клиентам с таким же цинизмом, с каким клиенты относятся к агентствам. Подобно людям, вступающим в брак четвертый или пятый раз, Обе стороны имеют богатый опыт и строят новые отношения с учетом накопившегося багажа. Именно груз прошлого опыта часто подрывает доверительные отношения между агентствами и клиентами. Представление агентств о клиентах также складывается практически в начале их работы. Вот несколько примеров клише, которые новичок в рекламном бизнесе может услышать уже в первую неделю работы в любом агентстве. Клиенту не нужна активная новаторская работа. Клиент ограничен и лишен проницательности. Клиент ведет себя возмутительно. Чтобы клиент делал то, что нужно, его следует окучивать, то есть надувать и всячески использовать. Чтобы показать, насколько по-разному агентства и клиенты смотрят на одни и те же вещи, мы использовали примеры из недавнего исследования Национальной ассоциации специалистов по рекламе. Это цитаты из реальных переговоров рекламных агентств и их клиентов. Когда их читаешь, создается впечатление, что стороны сидят в одном и том же кинотеатре, но смотрят совершенно разные фильмы. Клиент А. «У них проблемы». Они перестают замечать кого-либо кроме самих себя. Это все их материнская компания. Кроме того, у них совершенно отсутствует стратегический подход. Агентство А. Вообще-то они хорошие и надежные клиенты, но у них проблемы со стратегическим мышлением. Мы выдвинули дальновидную инициативу, и вот результат. Клиент Б. Вообще-то они хорошие ребята. Как только у нас возникают проблемы, мы их обсуждаем и решаем. Агентство Б. Они много говорят о партнерстве, а на самом деле постоянно нас пугают. Они не выказывают нам должного уважения. Нам все время кажется, что мы люди второго сорта. Клиент В. Высокомерие у них от природы. Они используют устаревшие творческие приемы. Поразительно, но заместитель президента и вообще высшее руководство совершенно не участвуют в творческом процессе. Агентство В. В настоящее время у нас сложились прочные отношения, особенно на уровне высшего руководства. Как для агентства, так и для клиента лучший способ справиться с цинизмом обсудить эту проблему в самом начале, во время медового месяца. Следует сразу же признаться во взаимном недоверии и вздохнуть с облегчением. До того, как начать работать с клиентом, мы всегда заранее обговариваем, как именно будет проходить наша совместная работа и каким образом мы будем разрешать конфликтные ситуации. Мы называем это договором об ожиданиях. Мы обсуждаем возможные проблемы, неприятные ситуации, которые возникали в отношениях с другими клиентами и которые могут возникнуть вновь и вызвать определенное недовольство. Необходимо, чтобы каждая из сторон откровенно призналась, что именно вызывает у нее наибольшее раздражение. Так, один из наших клиентов очень не любил сюрпризы. Мы взяли это на заметку и заверили его, что никаких сюрпризов не будет. Для KB&P неприятная ситуация сложилась, когда другой клиент, уверявший, что ему нужны партнеры, позднее, когда сроки начали поджимать и возникли некоторые сложности, начал обращаться с агентством как с уличным продавцом. Мы обсудили с ним эту проблему и пришли к соглашению, что в любой ситуации никто не имеет права наступать друг другу на любимые мазули. Суть в том, что мы делимся опытом и уроками, извлеченными из практики, подобно тому, как два человека, строящие отношения, рассказывают друг другу о ситуациях, которые их когда-то раздражали или расстраивали, и обсуждают их, чтобы они не повторялись впредь. Вот почему полезно изучать прошлый опыт, как свой, так и чужой. Попасть в нужную точку легче, если знать, где находишься в данный момент. Обсудив все возможные проблемы с клиентом, мы заключаем с ним письменный контракт, в котором подробно расписано, как мы будем совместно работать. Этот контракт играет роль своего рода молчаливого напоминания о том, как мы должны себя вести изо дня в день. Мы считаем, что очень важно сразу же договориться о том, как мы будем взаимодействовать, а уже потом приступить к разработке рекламной кампании. Таким образом экономятся силы и агентства, и клиента, которые можно направить на решение главной задачи – разработки рекламы, не улавливаемой радаром целевой аудитории. Другой немаловажный фактор, который многие агентства не видят или не придают ему значения – Раньше, пока мы не научились его учитывать, он создавал проблемы и для нас. Это отсутствие доверительного контакта, который необходим между руководством компании-клиента и сотрудниками агентства, работающими над реализацией проекта. Многим рекламным агентствам поручают создать пробную рекламу или творческую работу для клиента, при этом ни разу не организовав встречу с руководителем клиентской компании, исполнительным директором или председателем совета директоров, которые часто появляются в последний момент и отвергают всю проделанную работу, как не отвечающую их взглядам. Но как может рекламное агентство понять культуру компании и ее видение проекта? если сотрудникам агентства дается очень мало или не дается вообще времени на непосредственное общение с руководством. Когда-то это часто случалось и с KB&P, что заставило Ричарда разработать вопросник для определения настроений руководства компании-клиента. Поскольку исполнительные директора часто бывают слишком занятыми для того, чтобы встретиться и обстоятельно побеседовать с сотрудниками агентства, мы или организуем короткую встречу, или направляем руководителю анкету, дающую нам представление о его взглядах и вкусах. Полезно также выяснить, Насколько взгляды исполнительного директора отличаются от традиционно принятых в компании или от взглядов официального представителя клиента, с которым агентству приходится работать изо дня в день? Вот этот вопросник, с помощью которого мы тестировали исполнительного директора компании Rockport Энджела Мартинеза перед началом креативной работы.